Вы здесь живете один? Да, с тех пор, как разрушили замок, и тому уже минуло пять лет. Мадемуазель Агнес сделала мне этот подарок, приказав следить за могилой графини, расположенной в маленькой часовне, что стоит недалеко на краю поля. Вы, наверное, заметили ее, когда проезжали мимо. Моряк кивнул, затем вытащил из кармана табакерку и длинную изящную трубку и начал разжигать ее, предварительно предложив доказать. То, что он только что услышал от Габриэля, вызвало у него много вопросов, и он решил оставить их на потом. Взгляд из серых глаз блуждал по белым от извести стенам маленького домишка и вдруг остановился на двух шкафах из бука на створках которых весьма искусно были вырезаны на одном букет, на другом корзины цветов. Шкафы эти своим появлением были обязаны свадьбе. Затем взгляд его спустился на колпак под камином, где маленькая пресвятая дева низко склонилась над своим святым сыном, возможно, для того, чтобы не видеть два мушкета с медными блестящими стволами, которые несли у камина свой варварский караул. По судном шкафу стояли очень милый старинный фаянс и масляные лампы, подставки которых, не затейливые, но изящным рисунком, также были из меди. Старое кресло с ковровой обивкой, такие очень любил когда-то Вольтер, хранило некие отпечатки изысканного вкуса. Кровать, видневшаяся в углу, была задрапирована красным ситцем, в котором были прорезаны узкие окошки. Наконец, его взгляд остановился на маленьком комоде из древесины и фруктовых пород, где стояла прекрасная уменьшенная копия корабля «Морской охотник», каких немало еще встречается время от времени в небольших портах под антенна. Чужестранец улыбнулся, глядя на него, встал и подошел ближе, словно кораблик как магнитом притягивал его. Большие красивые и сильные руки бережно взяли модель с набожной почтительностью и стали гладить. «Вы сами его сделали?» Габриэль занят и тем, что доставал хлеб из ларя. Несколько яиц из одного из резных шкафов, свежий сыр, глиняный горшочек, в котором находилось блюдо из говяжьих почек тушенных салом на медленном огне, с морковью, брюквой, пучком пряной травы, луком, гвоздикой и долькой чеснока, по тональности его голоса сразу догадался, о чем именно спрашивает чужестранец. «Нет, это сделал человек, который жил здесь до меня. Его сослали на галеры за преступление, в котором он не был виноват, Он напрасно надеялся, что его будут расспрашивать. Балье ничего не сказал. В этот момент, заинтересовавшись содержимым глиняного горшочка и приподняв его двумя руками, он втянул носом исходивший от него аромат. «О, знаменитая шарбурская сала! заметил он довольным тоном. «Как давно я не ел ничего подобного. Тогда все приступайте». Вот хлеб, вот нож. Только после того, как они сели за стол друг против друга, и он проглотил свой первый бутерброд, мальтинец продолжил разговор. До этого они слушали лишь шум дождя, барабанящего по крыше, и завывание ветра. Буря отдалялась. «Прошу простить меня, если я покажусь вам навязчивым, мой друг, но я бы хотел, чтобы вы мне еще рассказали про Нервили. Итак, скажите, когда мадам Элизабет покинула этот мир?» К Тому уже двадцать лет. Спустя всего несколько месяцев после появления на свет маленькой Агнес, она умерла очень быстро. После этого граф Рауль стал все чаще отсутствовать в замке». Однако для малышки это было даже лучше, так как он ненавидел ее. сен -савер прекратил есть, отложив в сторону нож из дамасской стали, настоящее произведение искусства, которое он достал из своего кармана, чтобы пользоваться им во время еды, и делал это умело и с такой же непринужденностью, как простой крестьянин или рыбак,